Глава 25. Грустно возвращаться летом в раскаленный город после чудесных дней в горах. Душою Юджина еще владела безмолвие горных склонов, блеск и журчание быстрых ручьев. Он еще видел перед собой ястребов, орлов и к о ш у н о в р е ю щ и х в хрустальной синеве неба. Он испытывал В п е р в о е в р е м я тоску, недомогание, чувствовал себя не в силах вернуться к обычной жизни и работе. А время от времени напоминая о пережитом недавно счастье, приходили письма и коротенькие записки от Кристины, но он терзался предчувствием конца, тревожившим его еще при расставании. Необходимо было написать Анжели.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 Краткая пора вслед за этим, когда девушка цветет точно розы и дышит свежестью и красками богатой, новой, яркой жизни, тоже остались для нее позади. Впереди был неизбежный путь вниз, на встречу более будничному, трезвому и суровому существованию. У некоторых женщин это у в и д а н и е протекает медленно.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 Иногда искусный уход за собой при медленном разрушении может дать женщине почти н е в и д е м о е очарование, особенно когда красоте физической сопутствует красота духовная, и когда ко всему этому присоединяются вкус и такт. Годы были милостивы Канжели. К тому же ее спасала пылкость воображения и чувств.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 чтобы расти, развиваться и найти свой самостоятельный интерес в жизни. Скорее она принадлежала к тем домовитым женщинам, которые мечтают о муже, требующем заботы и л ю б в и И вот ее дивные, п р е к р а с н о й мечте о счастье с Юджином угрожало крушение, и Анжела с ужасом думал а о том.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 и которая восхищалась, а затем она пригласила его к себе в гости. Он смотрел на Норму бессознательно оценивающим взглядом. Кристина еще не б ы л о в городе, но даже воспоминания о ней м е ш а л о Юджину писать Анжели с прежней страстностью. Все же Анжели по-прежнему представлялась ему очаровательной.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 не может жениться на а н ж е л е и заставило бы так или иначе освободиться от данного ей слова. Этого он не хотел делать. Он тянул, удерживаемый жалостью к ее уходящей молодости, удерживаемый ее любовью к нему, сознанием своей несправедливости тем, что он отнял у нее столько лет.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 матерью с е с т р а м и и братьями казалось такой жестокостью, что он не осмеливался и думать об этом. Анжела с ее болезненно мнительной, страстной и робкой натурой не могла, конечно, не чувствовать н а д в и г а ю щ е й с я катастрофы. Она горячо любила Юджина и долго сдерживаемое пламя ее страсти в течение стольких лет. ждала возможности разгореться, а такой возможностью мог быть только брак. Однако Юджин своими о а р ы в а ю щ и м и манерами и обаянием, силой своей чувственности, вспыхивавшей в нем в известные минуты, и неотразимостью доводов, когда разговор заходил о вопросах пола, в н у ш и л ей надежды на столь полное осуществление ее грз.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 этому в немалой степени способствовали те испытания, которым она подвергалась у себя дома. Ее сестра Марета была окружена поклонниками, которые тянулись к ней, как пчелы к медвяной р о с е цветка. И Анжела понимала, что на нее они смотрят как на нечто вроде г у в е р н а н к и представленной к младшей сестре. Мать и отец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 Она заметила Анжеле: "Я буду ласково с мужчинами. Ты слишком холодна. Ты никогда не в ы й д е ш ь замуж." Анжела поняла тогда, что дело не в излишней холодности, а в ее инстинктивном предубеждении против типа мужчин, с которыми ей преимущественно приходилось встречаться. Кстати, заурядные мужчины.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 что тоскует по н е м Юджин по н е в о л е задумался над тем, как же ему поступить. Преимуществом Анжелы при создавшихся обстоятельствах было то, что она больше, чем какая-либо другая женщина, привлекала его физически. Что-то в ней сулило ему более сильное, более глубокое, более яркое наслаждение, чем он з н а в а л до сих пор. Ему вспоминались дивные дни, проведенные с н е ю и особенно тот памятный вечер, когда она молила его спасти ее от нее самой. Красота благодатного лета, обаяние этой приветливой и дружной семьи, аромат цветов и б л а г о с т н а я сень деревьев — все способствовало тому, что ее пленительный образ... сохранил в его воображении всю свою свежесть. Мог ли он грубо оборвать этот незавершенный роман, отбросить в сторону этот прелестный цветок? В то время у Юджина не было никакой любовной связи. Мириам Финч была чересчур консервативна и интеллектуальна. Норма Уитмар не привлекал его с этой стороны. А что же касается других прелестных женщин, с которыми Юрген встречался в том или ином кругу, то ни он не чувствовал к ним влечения, ни они к нему. Он переживал душевное одиночество, состояние, которое всегда обостряло его впечатлительность, и он не мог заставить себя прийти к выводу, что с Анжелой все кончено. Наконец Мариетта, долго наблюдавшая за развитием романа своей старшей сестры, пришла к заключению, что нужно попытаться помочь ей. Анжела, очевидно, з а т а и л а в душе горе, которое лишало ее покоя и душевного равновесия. Она была глубоко несчастна, и это очень огорчало ее сестру. м а р и т а любила ее всей душой, несмотря на то, что Юджин мог бы стать между ними яблоком раздора. И однажды ей пришло в голову написать ему подружески и рассказать, как обстоит дело. Она считала, что у него доброе и нежное сердце, что он любит Анжелу, что, возможно, Анжела права, и он медлит лишь из желания обзавестись. средствами для их совместной жизни. б ы т ь может, если по-настоящему поговорить с ним, он бросит охотиться за призрачным богатством и поймет, что лучше соединиться с а н ж е л о й сейчас, пока они еще молоды, чем ждать, когда оба настолько состарятся, что вся прелесть брака будет утрачена навсегда. Она долго носилась с этой мыслью, твердила себе. что а н ж е л а вполне заслуживает такого счастья. И, наконец, набравшись смелости, написала письмо, которое и отправила Юджину. Дорогой Юджин, вы будете удивлены, получив м о е письмо. Только никому про это н и с л о в а а тем более Анжели. Юджин, я давно слежу за нею и знаю. что она несчастна, она без памяти любит вас. Когда от вас долго нет писем, Анжела просто место себе не находит, и у нее одна мечта — быть с вами. ю д ж и н почему вы не женитесь на ней? Она такая душечка, такая красавица, и характер у нее чудный. Она не хочет дожидаться хорошо обставленной квартиры и роскоши. Ни одной девушке это не нужно, если она любит так, как я знаю. Анжела любит вас. Она хочет быть с вами сейчас, пока вы оба молоды, и может е дать друг другу счастье, а не ждать нарядной квартиры и хороших вещей, которые вы когда-нибудь сможете ей дать. Юджин, имейте в виду. Я ничего не говорил а ей, ни пол слова, и я знаю, что она ужасно рассердится, если догадается, что я написал а вам. Она никогда не простит мне этого. Но я не могу удержаться, чтобы не написать вам. Мне тяжело видеть, как она грустит и тоскует, и я уверена, что узнав об этом, вы приедете и заберете ее с собой. Только, пожалуйста, ни одним намеком не выдайте меня и не отвечайте на это письмо, разве только уж очень захочется, но лучше не надо и разорвите моё письмо. Но только приезжайте за ней поскорее, Юджин, пожалуйста, приезжайте. Анжела так ждёт вас, и она будет вам прекрасной женой, потому что это чудесная девушка. Мы все её так любим. И папа, и мама, и все. Надеюсь, вы простите меня. Я не могла не сделать этого. Любящая вас Марета. Письмо не только удивило, но и больно поразило Юджина. Он огорчился и за себя, и за Анжелу, и за Марету. В самом деле, какое прискорбное положение! Оно занимало его не только потому, что касалось его самого, но и потому, что в нем вообще было нечто трагическое. Бедная Анжела с золотистыми волосами и ангельским личком. и Какой стыд, что они до сих пор еще не вместе, когда ей этого хочется, как до известной степени хочется и ему. Она прекрасна, в этом нет сомнения. она н и сколько не хуже любой другой хорошенькой женщины, не считая, правда, тех, которые выделяются своим умом и развитием. за то чувством она богаче и Мерим Финч и Кристина Ченнинг. она только не умеет говорить об этом, вот и вся разница. она умеет лишь страдать. Юджин представлял себе все многообразие ее душевных мук отношения родных с недоумением поглядывающих на нее смятие, е н в которое повергают ее эти взгляды, ее собственные терзания, холодное участие знакомых, пытающихся разгадать эту загадку. Бедняжка! В какое мучительное положение он ее поставил! Не лучше ли ему поехать к ней? Она может дать ему счастье. Они будут жить в студии, и со временем все устроится. Или лучше остаться жестокими не ехать. Ему было трудно примириться с этой мыслью. Так или иначе, но м а р е т и он не ответил, и как она просила, разорвал ее письмо на мелкие клочки. Если бы Анжела знала, подумал он, это, конечно. глубоко о с к о р б и л а бы ее. Размышления а н ж е л а тем временем привели ее к выводу, что, пожалуй, разумнее отдаться возлюбленному, если он когда-либо к ней вернется. Он тогда сочтет себя обязанным жениться на ней. Она и вообще-то плохо знала жизнь, а в то время в ее суждениях царила полная путаница. она не отдавала себя отчета в том, как неразумны подобные уловки. Она любила Юджина, она чувствовала, что он должен принадлежать ей, что лучше умереть, чем лишиться его, и мысль о таком недостойном шаге пришла ей в голову как последнее средство. Если он откажется жениться, ей остается только Броситься в озеро — это она твердо решила. Она покинет этот ужасный мир, где лучшие надежды любви осуждены на гибель. Она забудет все свои муки. Если там ее ждут покой и тишина, больше ей ничего не надо. Месяцы шли, близилась весна. И так как Юджин догадывался о настроениях Анжелы по тем патетическим фразам, которые часто повторялись в ее письмах, он постепенно пришел к решению, что должен поехать к ней. Письмо м а р и а т ы не выходило у него из головы. В нем родилось предчувствие неминуемой катастрофы. Он не мог. хладнокровно сесть и написать ей, что они никогда больше не увидятся. Слишком свежи были в его памяти впечатления от поездки в Блэквуд, б л а г о у х а н и е лета и свежая красота того мира, в котором она жила. В апреле он написал, что приедет в июне, и Анжела была вне себя от радости. Решению Юджина способствовало и то обстоятельство, что Кристина ч е н н и н г не предполагала в этом году вернуться из Европы. Она несколько раз писала ему в течение зимы, но в чрезвычайно сдержанном тоне. Посторонний человек, прочитав ее письмо, никогда бы не подумал, что между нею и Юджином что-то было. Его письма звучали, конечно, более пылко. Но Кристина предпочитала игнорировать его страстные намеки и постепенно внушила Юджину, что ему нечего ждать от нее в будущем. Они останутся добрыми друзьями, но вряд ли будут когда-либо любовниками и во всяком случае никогда не будут мужем и женой. Его бесила мысль, что она с таким спокойствием относится к вещам. к а з а в ш и м с я ему чрезвычайно важными. Гордость его была уязвлена тем, что она так равнодушно вычеркнула его из своей жизни. В конце концов он обозлился, и верность Анжелы начала представляться ему в новом свете. Вот девушка, которая не стала бы с ним так обращаться. Она по-настоящему любит его. Это верная, преданная душа. Теперь поездка в Блэквуд стала казаться ему более привлекательной, а к началу июня он уже огорел желанием увидеть Анжелу.